Отродов страшно устала и закатило своему мужу такой скандал, что зубы тряслись. А потом хлопнула дверью не местного шатра. Некоторые книжники считают, что она просто задела поющий ветер, висевший над порогом, и улетела к себе на землю. От всех этих сотрясений поднялась пыль, и её скатало ветром шарик, который и есть планета Муданк. Старый бог вздохнул,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 Дескать, возвращайся, смотри, какие у меня тут штуки есть. У Кунта Нив человечков получила, осмотрела, наморщила носик и решила их облагородить. Наделила их своей красотой и силой, открыла им тайны природы и поселила в себя на земле. Понаблюдала некоторое время, как они привыкают к новым условиям, потом вздохнула, оторвалась от любопытного зрелища. И полетела к мужу. Надо же было поощрить его за такой любопытный подарок. А у мужа творится бедлам. Создал он себе планету, населил ее всяким зверьем, выпустил туда своих человечков. Они ходят бедные, куда приткнуться не знают, чем заняться не понимают. Жалко ей стало, бедных не смущлены шей, но одаривать их как своих земных ей тоже не хотелось. Всё-таки злилась ещё на мужа немного. Тем более, тут ещё все эти дети. Вот пусть они человечком и покровительствуют. А она дала муданцам живительную влагу из своих грудей, которая пролилась на планету дождём и обратилась в прекрасную воду. В эту воду поселила на своих любимых рыб и задумалась, что бы ещё такое сделать, да не на роком взглянула на мужа. А тот счастливый стоит, улыбается, удивляется на новый мир, который они вместе сотворили. И такое влечение ею овладело, что никаких сил обижаться на него не осталось. И отправились они снова на брачное ложе. Но прежде у Кунтаниф, мановением прекрасной своей длани освободила человеческих женщин от всякого подобного влечения, чтобы они могли сохранять достоинство. и не прощать своих мужей за спасибо и улыбку. Правда, совсем уничтожить влечение ей не удалось, ведь никакую силу нельзя вовсю уничтожить. Поэтому с тех пор большинство муданжек свободны от похоти, но зато уж, если какая не свободна, то отдувается всю жизнь за всех своих соотечественниц, и все ей мало. Дальнейшая судьба у Кунтаниф и ее мужа Никому толком не известно, даже старейшины честно разводят руками. Бог землетрясений, он же Ирликхон, Мангуст Обратень, однажды напророчил. Во всяком случае, некоторые считают, что это было пророчество, а не просто пара лишних черак на перу, как думают авторитетнейшие старейшины, что когда-то в далёком будущем супружеское ложе богов совсем износится, и тогда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 регулярно посещает мир, и в это время её надо называть Укун-Тингир, иначе обидится и не видать урожая. Другие говорят, что Укун-Тингир это другая богиня, возможно, сестра или дочь Укунта Нив. Все согласны только, что Укун-Тингир не живёт на Муданге всё время, а прилетает иногда в моменты особой исторической значимости. Когда надо помочь людям справиться с каким-нибудь глобальным несчастьем, вроде проглоченного солнца. У Ирлихона, очевидно, есть все основания ее не любить. Он ведь еще не отомстил за распоротое брюхо. Есть и еще одна любопытная деталь в образе старого бога. Среди всех богов, которых он расселил на Муданге, есть у него любимый сын, самый умный, хитрый и смелый среди всех богов. Лэнчун, так его зовут, тоже оборотень, как и все его сёстры и братья. И обращается он в крылатого чёрного барса на севере или шакала на юге. На экваторе иногда рассказывают, что видели подозрительных шакалов и барсов вместе. Ведь у муданских богов тоже есть дети, и почему бы им не встречаться иногда? В любом случае, муданшцы очень любят рассказывать друг другу легенды. истории и просто анекдоты об этом боге, причём самого разного толка, от возвышенных прославлений до полной похабщины. Поскольку рассказы о Талэнчуне так популярны среди муданшцев, то довольно часто случается, что наёмники или другие муданшцы, живущие не на своей планете, принимаются рассказывать о нём на всеобщем. Людям с других планет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 Особенно, если подавать его мне не целой тушкой, а по кусочкам. Я, след за стареющим ингушем, придерживаясь довольно моргинального мнения, что у богов, особенно у старших богов, вообще нет некой едины сущности. Старый бог потому так по-разному и описан, что он на самом деле не один, а множество существ, объединенных одной личностью.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 То ни удивительно, что сезоны тут такие неторопливые.